Глава 3. От мышеловки нет никакого толку. Сначала я сижу и смотрю на корочку сыра. Это Mabel тяжёлое испытание. Почему-то на чердаке сыр очень сильно пахнет, и из-за этого запаха я с трудом засыпаю. У меня текут слюни и аукает в животе. Пару раз я не удержался и лишил мышеловку приманки. Но даже если я удержусь и оставлю корку для мыши, это пустое дело. Стоит мыши попасться, как раздаётся грохот, и от него просыпаюсь. А вокруг мышеловки суетится машинный народ. До казнённый ему совершенно нет дела, думаю, мои бы они считают убитую мышь неудачницей, чем-то вроде тупого велана. Я подложил под тефяк чурбаны, чтобы его приподнять. И что же? Этой ночью наглая мышь опять на меня забралась и бегала по руке. Сегодня Жуан приказала мне сопровождать Элис в город. Что это с ней случилось? Не она ли мне говорила: "Не пялься на дочь хозяина, Элис не для велана", а потом добавляла: "Хотя от чего мне пялься, роняй слюну, сколько влезет". И теперь она вдруг отправляет меня вместе с Элис. Я не поверил своим ушам. Я забыл про мышей и про все свои страхи. помчался на задний двор ополоснуть лицо, убедился, что на ладонях нет пятен залы и жира, оправил куртку и даже успел сбить налипшую грязь с башмаков. Сердце моё стучало, как тяжёлый кузнечный молот. Тут появилась Элис. Волосы аккуратно убраны под чепец, в руках небольшая корзинка, и она так туго затянула шнуровку, что ткань на груди натянулась. «Значит, я пойду рядом с ней?» Элис быстро взглянула, приподняла свои юбки и двинулась к двери. Я следом. По пути я поймал взгляд Джоан. Губы ее изогнулись в усмешке, будто она провожает меня навстречу собственной смерти. «Но я скоро забыл о Джоан. Я иду в город с Элис». Она шла чуть впереди. Юбки ее подрагивали, я чувствовал ее запах, и у меня возникло ощущение праздника. Я даже не стал расспрашивать, куда и зачем мы идем, главное, я рядом с ней. Тут Элис внезапно сказала, мы идем на мид-маркет. Пресвятая Дева Мария, мид-маркет, мясные ряды, там продают скотину и забитые туши. Неужели Джоанну знала? Она всё подстроила так, чтобы меня стошнило. Прямо на глазах у Элис меня ждёт ужасный позор. Неужели всё кончено? А Джоан почему не пошла? Не любит туда ходить. Мы уже подходили к рынку. Элис решила пора объяснить, зачем мы идём. Сегодня на рыночной площади накажут опасного вора. Этот вор навредил отцу. Он нам всем навредил. Я хочу посмотреть экзекуцию. Он у вас что-то украл? Мне было всё равно, что украл этот вор. Я боялся того, что будет, но со мной, а не с вором. Да, украл одну вещь шкатулку, красивую, красного дерева. Голова моя закружилась. Там были драгоценности. Там было что-то такое ценнее всех драгоценностей, так отец говорил. О спрашивать я побоялся. На свете много шкатулок мне было, почему я решил, что держал в руках именно эту из дома офицеоранов. Это всё запах мяса. Однако мне повезло. День выдался влажный, туманный, туман довольно густой скрыл мясные прилавки. Да и Элис пришла не за мясом. В центре площади установили деревянный помост. Там готовилась экзекуция. Народу все прибывало. Все пытались протиснуться ближе к помосту, там, где туман не мешал видеть происходящее. Мы оказались в толпе, и нас прижало друг к другу. Так близко я никогда еще не стоял рядом с Элис. Она невысокая, Мэйбл, Не такая, как ты, едва достает головой до моего плеча. Послышался скрип телеги, движение лошадей. В толпе зашумели, везут. Элис взглянула на меня снизу вверх. «Ты думаешь, будет страшно?» Толпа качнулась. Вора вытащили из телеги и подтолкнули к помосту. Люди в толпе подпрыгивали, поднимались на цыпочки, вытягивали шеи, как он выглядит, этот вор. «Вор». Я, как и все остальные, пытался хоть что-нибудь разглядеть. Туман шевельнулся под ветром, и я увидел Фокса. Мэйбл, это был он, тот, кто встретил меня тогда в Лондоне в самую первую ночь, из-за кого меня посадили в башню. Значит, самого хитрого вора все же сумели поймать. Глашатый прочитал обвинение «Хью Грей» По кличке Фокс многократно обвиняется в воровстве, и это подтвердили свидетели, и сам Хью Грей подтвердил под пыткой. Суд приговорил его к отсечению рук по локоть. Появился палач с топором. Фокс дёрнулся, но ему натянули на голову мешок и повалили на плаху. Я почувствовал на руке дрожащие пальцы Элис. Она слегка побледнела. Губы её шевелились, и я разобрал слова: "Memento mori, memento mori, memento mori". Я так остро чувствовал эти дрожащие пальцы. Мне показалось, будто мои штаны полным, полны полны муравьёв. Они бегают вниз и вверх, ещё кучот мне ноги. И я тоже весь задрожал из-за этих дрожащих пальцев. Всё остальное на площади перестало существовать. Я почти не смотрел на помост, на то, что делал палач. Я слышал, как Фокс закричал дико и с подвыванием. Палач показал толпе отрубленную руку и отшвырнул ее в сторону. Но руку видел, как будто не я, а кто-то другой, посторонний. Палач опять взмахнул топором, и опять это видел не я. Я же чувствовал запах Элис. и муравьёв в штанах. Палач запалил большой факел, чтобы прижечь обрубки. Ах, не могу, не могу, елес вдруг вся обмякла. Я подхватил её, обнял, как мать обнимает малютку, и осторожно поддерживал. Толпа содрогалась от криков терзаемого палачом. В нос ударил запах горелого мяса. Но внутри у меня было тихо. Память не её гейт не проснулась. Элис была такой мягкой, а шея её такой белой. И мне так спокойно было, когда я её держал. Но я решил, что пора выбираться отсюда. На стойе дело пихали. Элис еле-еле перебирала ногами, глаза полузакрыты. По узкой безлюдной улочке мы добрались до фонтана. Я опустил руку в воду и смочил её щёки и губы. Тут чувства к ней возродились. Элис вздохнула и отстранилась, но не совсем. И какое-то время мы брели с ней в тумане, чуть касаясь друг друга, как две лодки по водам Темзы. Я был уверен, Мейбл, если меня когда-нибудь спросят, был ли я в жизни счастлив, я назову этот день. Но тут Элис сказала: Джоан оказалась права, зря я пошла на митмаркет. Не надо было мне смотреть эту казнь. Всё у меня внутри перевернулось. Я-то думал, Элис чувствует то же, что я, думал ей хорошо со мной, а она вспоминает Джоан. Это меня рассердило. Всюду эта фламанка, или она, или мыши. Джон права. Ты её распирает от злости. Она злая только с тобой. Что я ей сделал? Неважно, ты вилан вот и всё. Мне ткнули в грудь раскалённым железом, прямо туда, где сердце. Вот что я в этот миг чувствовал. А Тайлер твой вор? Я возмутился. Тайлер никогда не был вором, да? А зачем он разграбил дворец Джона Гонта? Я не знал про дворец и про Джона Гонта не знал. Видьм он кто-то важный. Но Тайлер это я знал. Во время похода на Лондон не присвоил себе ни монетки. Всё добытое золото он велел выбросить в Темзу. Он под Джок Темпл вместе со всеми книгами. Я слегка растерялся. Книги были греховными. Или их трогали чернокнижники? Чернокнижники, фыркнула Элис. Тоже ещё придумал. В храме хранились священные книги, а твой Тайлер ещё и убийца. Тайлер сражался в бою за свободу виланов. Он был как рыцарь. Рыцарь? Элис сделала рассмеялась. Когда убивал фламанцев прямо в домах безоружных. Откуда ты это знаешь? Мне рассказывала Джоан. Разве можно верить, Джон? А почему нельзя? Я был просто в отчаянии. Она ведьма твоя, Джон, настоящая злая ведьма. Никакая она не ведьма, а ты противный вилан. Отойди от меня. Элис меня оттолкнула, подобрала юбки и поспешила вперёд. Я молча плёлся за ней. Пару раз она чуть не споткнулась, зацепившись подолом за камень. Я пытался её поддержать, но она лишь брезгливо поводила плечами. Только недавно я был счастливейшим человеком, а тут стал полным ничтожеством. Мы свернули на нашу улицу. На крыльце стояла Джоан, рядом с ней человек. Он что-то говорил, но увидев нас, быстро исчез. Элис бросилась прямо к Джоан, будто искала спасение, и разрыдалась. Джоан увела ее в дом. Мне не хотелось слышать, как Элис жалуется Джоан. Жалуется, что ей плохо, что ей не надо было ходить со мной на мид-маркет. Я специально замедлил шаг, и когда вошел в дом, Элис внизу уже не было. Я мельком увидел Джоан. Она говорила Гарри «Весть от Хендрике». Он возвращается в Лондон, предупреди хозяина. Мне показалось Джоанна забочена. Кто такой этот Хендрике? Что-то грозит хозяину? Ночью меня преследовали видения и голоса. Никакая Джоанн не ведьма. Тогда почему она злая? Надо её испытать. Я стал большим-большим и одет как палач. А Джоан стала маленькой-маленькой. Я натянул ей на голову мешок, связал руки и ноги, а потом потащил Джоан к Темзе. Там толпилось много народу, все кричали: "Давай, испытаем её водой". Джоан швырнули в воду. Сначала вода скрыла её с головой, а потом она вдруг всплыла. Люди кричали: "Не тонет ведьма, это её сатана выталкивает на поверхность". Но Джоан недолго удерживалась над водой и снова ушла под воду. Только рябь коробила тёмные воды Темзы. Утонула, вздыхают люди. Значит, была не ведьма. Никакая она не ведьма, пронзительно кричит Элис. Она фламанка, и её убил вот Тайлер, смотрите, вон тот велан. Меня хватают за волосы, я просыпаюсь и вскакиваю. целых три жирных мыши сваливаются на пол. Что они делали у меня в волосах? Полач прожог мне в груди дыру, и туда забрались мыши. Я заметил одну с гладкой шёсткой, у неё на ушках чепец, и она принялась грызть мне сердце. Мэйбл, с чего я решил, что ты и Элис похожи, и пахнет она по-другому? Мыши сводят меня с ума. Из-за них я проспал рассвет. Вон Джоан стучит снизу палкой. Чердак отзывается гулом. Все гудит и гудит. Нет, это колокола. И они говорят что-то странное. Дили-дон, дили-дон, был король, да вышел вон. Дили-дили-дили-дили, короля-то погубили. Или мне это снится? Джоан больше не стучит. Только мыши. Это всё очень странно, мы был в доме никого, а колокола всё звонят. Дон-дом-дон-дом дон, был король до да вышел вон, а в собою дилли-дилли чёрный гроб постановили дилли-дон, дилли-дон. Похоронный звон-звон, дилли-дилли приходите, кто в гробе посмотрите. Дон-дон-дон-дон был король, да вышел вон. Это колокола на соборе Сент-Пола. Ты бы видела, Мейбл, что творится в соборе. Люди двигаются вереницей, хотят посмотреть на того, кто в гробу. Они шепчутся между собой. Знаешь, что они шепчут? Это правда, король. Не знаю, говорят это Ричард. Он ведь отрёкся. отрёкся или его заставили. А теперь вот он умер. Новый король может править без опасений. Ричард хороший был. Ричард был очень красивый. Он отправится в рай. О куда ж? Раз он был королём, он убил лорда Тайлера, но не своей рукой. Король Ричард подъехал к Тайлеру. Тайлер хотел с ним договориться. Да хотел и король подъехал. В этот момент Тайлера и закололи нож, вошёл ему в спину. Кто это был? Будто ты не знаешь. Девы Марии, клянусь, кто всадил в Тайлера нож? Лондонский мэр Уильям Вулворд? Говорят ради Лондона. Ты слышала, Мейбл? Ты слышала? Это всё мыши, Мейбл. Они сводят меня с ума. Я больше не различаю, что во сне, а что наяву. Мэр свободного лондона зарезал от от тайлера быть такого не может быть такого не может мейбл быть такого не может мыши всюду они забрались мне в сердце через дыру которую выжег палач но этого им было мало теперь они поселились у меня в голове они шуршат и пищат противными голосами Отважный Вилан от Тайлера вырезал всех фламанцев. А мэр свободного Лондона пёрнул Тайлера в спину ножом. "Мэйбл, ты там на облаках? И рядом с тобой другие, такие же ангелы, как и ты. Все вы видите Лондон. Кто хочет дышать свободой, должен прийти сюда. Город стоит над рекой, это Темза. Ее воды текут под мостом, вдоль моста расставлены пики. На пике насажены головы. Это все убийцы и воры. Когда они были живы, то бродили ночами по улицам. Но ворам и убийцам в Лондоне не сдобровать. Их поймают и обезглавят, или отрубят им руки. А если ехать по мосту все вперед и вперед, приедешь в аббатство Вестминстер. Там король верит. Каждый год посвящает в рыцари Мэра, и мэр готов сделать всё ради свободы Лондона. Я не стал горожанином Мэйбл, и никогда им не стану. Мало ли что говорит колокол церкви Сент-Мэри-Ла-Боу. Я ему больше не верю. Я никому не верю.